Глава восьмая. — А тебе она настолько же дорога? — насмешливо спросил Див Тора, похрюкивая. — Даже больше. Без колебания отозвался мужчина, признавая внутри, что ни капли не погрешил против истины. Девушка на самом деле заняла в его сердце важное место всего за одну ночь. И расставаться с нею не собирался теперь ни за какие сокровища мира. Как ему только приходило в голову, что она годится для легких краткосрочных отношений. Ведь за версту видно Елена особенная. Она ни на что подобное не согласилась бы. Да и насытиться ею невозможно не только за неделю, но и за год. Смаковать всю последующую жизнь в ее компании. Вот о чем мечтал сейчас Тор. И ты готов ради нее пожертвовать даже самым дорогим? Перед глазами встала семья. Мать, теть, сестра с племянниками и своенку. Пусть простят его родные, но Елена умудрилась пробраться в душу и даже прорасти в ней корнями. Готов. Отдашь половину своей магической силы. Неожиданно предложил дух. Что? Всего лишь магию, да ещё только половину, когда он мысленно попрощался с действительно дорогими ему людьми. ты смеёшься, сидяв. Елена сжалась неверно расценив реплику Тора, и он поспешил добавить: Да легко. Хм, я передумал. С чего бы? А зачем мне твоя магия? К моей её не прибавишь, да и веселей её не станет. Лучше решите сами, кто останется здесь. Вот я, и я. Какая удивительная взаимная верность. Заиграл дух с осматыми бровями из пушистых сугробов. Только для чего вы мне здесь оба? Слишком много сил идёт, чтобы поддерживать человеческое тело без еды и тепла. Отпускай обоих. Но я лишиться развлечений я не готов. И не нужно, вдруг осинела Тора. Для чего существует телевидение? Что Мужчина торопливо призвал широкий плазменный экран и пульт управления. Вот смотри, тут совсем немного магии вливать придется, чтобы поддерживать связь с миром людей. Эта штука оттуда. На экране замельтешили картинки. Мультяшный волк с зайцем вели извечное противостояние. Тор щелкнул кнопкой, и див, успевший заинтересоваться погоней, недовольно шикнул. Но на передний план вышла эстрадная дива, с популярной навязчивой песенкой, под которую крупная снежная ступня принялась притаптывать, плохо попадая в такт. Новый щелчок и переход на спортивный канал. Тут уж рыкнувший дух по рыбам шквального ветра отобрал у мужчины пульт от новой игрушки и прилип к экрану с азартом, наблюдая за тем, как горстка человечков гоняет по зеленому полю мяч. «Э-э, многоуважаемый Див, не будете ли вы так любезны?» Вы ищу здесь, удивился дух оторвавшейся от телевизора. Брысь отсюда. Каменный диван из-под пятой точки пропал. Пока вставал сам и помогал подняться Елене, пропустил следующий сюрприз от Дива. В груди ощутимый ударю огромный, крепко слепленный комок снега повалив навзничь. Когда Тор вскочил, то горного пейзажа уже не было. Зимний лес, разноцветные гирлянды на деревьях и детские восторженные крики. Парк. Рядом с сугробом барахталась Елена. Торпо спешил выловить девушку и поставить на ноги. Да чего ж она красивая. Густые чёрные ресницы, припорошенные снежной крупой, растерянно захлопали. Где мы? Елена взялась ладошкой отряхивать снег с его джемпера. Но он опередил. и щелчком пальцев струсил с них обоих до единой снежинки. — Пойдем посмотрим, — предложил Тор, подав руку спутнице. И тут глаза Елены потемнели. В них попеременно отразились узнавание, удивление, смущение, гнев. — Я все помню. Сквозь зубы процедила она, приподняв одну бровь. И еще до того, как Тор осознал, что происходит, накинулась на него и повалила в сугроб. Значит, мужда, мой муж. А седлав мужчину, фуря бисновалась и пыталась добраться ногодками до лица. Тора только оставалась, чтобы пытаться увернуться. Неужели ведьма помщ только сейчас начал работать в полную силу? Поразился он, боясь не взначай задеть Елену и сделать ей больно. Вот уж нет. Див всё-таки вернул мне память. «Тот еще, я скажу, подарочек!» – пыхтела девушка, норовя макнуть Тора лицом в снег. «Муж у меня, оказывается, объявился. Ну, чего ж ты взбеленилась-то? Я ж как лучше хотел». «Правда? Для кого лучше?» «Для всех. Ты ж ни за что не ушла бы с Лысой горы вместе с братом-подругей и ее ребенком. А сразу рассказывать про поиски детей было бы бесполезно. Пришлось немного исхитрить». Тору все-таки удалось выскользнуть из-под хрупкой на вид девицы и капкана ее крепких бедер. Эх, не в той ситуации оказались в подобной заманчивой позе. Уж он бы ей показал, кто хозяин в доме. А пока оставалось только отползать на карачках, бросив за спину фразу. «Я хотел как лучше, правда, Леночка, милая, пощади». «Я тебе покажу, милую. Подумай о ненайденных детях». Деу собирался переместить нас к ним. А значит, с детьми всё в порядке. Чего нельзя будет сказать сейчас о тебе? Елена не отставала ни на шаг, преследуя Торра по парку и кидаясь в него горстями снега. Я не виноват. Кто тебе помешал всё рассказать потом? Даже не упомянул, что мы не чуть не женаты. А ведь было столько возможностей. Вот уж не думал, что для тебя это важно. Я тебя целовала. и признавалась в любви. И что ты на это скажешь? Мне понравилось. Что? Любимая, ты была великолепна. Да я тебя своими руками и здесь же прикопаю. Они вылетели на освещённую разноцветными огнями поляну. Вокруг ёлки носилась сбившийся стайками ребтня. Кто развлекался снегоходами, кто строил снежную крепость, кто лепил снеговиков, но стоило им несколько минут понаблюдать за парочкой взрослых с криками и визгом нарезающих круги-полужайки, как раздался громкий призыв к бою, и все прочие развлечения оказались позабыты. Дети шустро разбились на два лагеря и устроили войну с Нижками. Как-то удачно получилось, что Тор с Еленой попали в одну команду. Из-за противоположной крепости мелькали мордашки Агния и Августа. нашлась пропажа. Не обманул Див. Выходит, можно расслабиться и от души поиграть, забрасывая снежками детвору. Тор с удовольствием включился в зимнюю забаву, в которую не играл с самого детства. Восторженные вопли ребяти, при особо метком попадании добавляли азарта. А благодарные взгляды Елены, которые мужчина старательно прикрывал под шквальным обстрелом, наполняли его тёплым счастьем, сладким, тягучим, словно мёд. И игра закончилась так же неожиданно, как и началась. «Шухер! Родители!» Детвора рассыпались по парковому лесу, словно горох. Елена, не выпуская из поля зрения своих, бросилась догонять мальчишек. Агния и Август добежали до склона горы и, подхватив санки, которые считались парковой собственностью, шустро скатились вниз, надрывая свои маленькие горла от избытка впечатлений. «Не боишься?» – поинтересовался Тор – добывшие сани покрупнее, в которых могли бы поместиться два взрослых человека. — После гномьих гонок, — фыркнула Елена, — и первая уселась в деревянную лоханку. — Смеешься? Да я теперь долго буду сравнивать любые горки с пещерными дорогами. Ни один аттракцион и рядом не валялся. — Согласен, — усмехнулся Тор. Он и сам с содроганием вспоминал катание на тачках над ущельем. — Тогда поехали! — Главное петляние по наэжн-Москату было приятным и совсем не быстрым, как того хотелось. Нетерпеливое желание поймать беглецов нарастало, но мальчишки, разумеется, не стали дожидаться взрослых. И как только спустились к подножию горы, помчались к подъёмнику для лыжников. "Когда мы уже их догоним?" не спросила, а возмутилась Елена. "Что за сумашидшая внучка? Сколько можно?" Последний рывок им и на финише подбодрил дутор. Он помог девушке выбраться из санок и припустил за сарванцами. Елена догонит. Сейчас главное задержать пацанов, пока они не придумали ещё какое развлечение. На сегодня уже хватит. Пора беспокойными мелиське спать. Мальчишки нашлись в очереди подъёмника. Добежав до толпы горнолыжников, Тор пробрался к племянникам и положил на плечо одного из них руку. Попались. Мальчишка обернулся и захлопал глазами. Та же куртка и шапочка, и даже горнусы нос с виснушками совпадали с обликом августа. Но это оказался не он. Разъявленный рот выдавил: "А вы кто?" "Мой дядя Тур", радостно воскликнул стоящий рядом Агний. "Хорошо хоть один нашёлся", мельком подумал Тур, прижимая к себе Сарванца и с ужасом представляя реакцию Елены. "Нашлись", протолкалась из заболоневых курток запыхавшаяся девушка. "А Агний?" Мальчик виновато сжался под укоризненным взглядом тети Лены. «Разве так можно? Мы всю ночь вас ищем!» «Все пошли, и я пошел!» – виновато прогундосил малыш. «Эх ты!» – возмутилась Елена. «А где брат?» Глаза семилетнего мальца заметно округлились. «Какой брат?» Темные тонкие брови сошлись на переносице, а голос девушки стал холоднее и строже. «Август!» Мы видели, как вы гуляли вдвоем!» Тор и племянник одновременно посмотрели на стоявшего рядом мальчишку, по-прежнему хлопавшего глазами и не закрывавшего удивленный рот. Елена бросила на него мимолетный взгляд, перевела на Агнии и снова вернула к незнакомому ребенку. Ее затрясло мелкой дрожью. «Где Август?» «Не знаю, я один сюда пришел без никого». Мы ну вот с Елисеем познакомились. Было весело. С растерянного состояния малыш быстро перешел на восторженное, пытаясь поделиться со взрослыми, как было замечательно все это время. Но, поймав предупреждающий взгляд Тора, осекся и замолчал. Они медленно выбрались из толпы и встали под фонарем. Елисей, вот ты где! К приятелю Агнии метнулась женщина. Несколько эмоциональных фраз, крепкое объятие и паренька увели домой. И чонк бабушки с дедушкой? спросил племянник Тора. "Да, конечно", с похватился мужчина и бережно сжал в детскую ладошку, зашагал к выходу из парка. Теперь он узнал местность, которая располагалась недалеко от дома родителей. Разочарованная и уставшая Елена плелась позади. Хотелось обнять девчонку, прижать её тёмную головку к своему плечу, согреть теплом тела, утешить удачно подобранными словами. Вот только создавалось впечатление, что ей это сейчас не нужно. Не примет гордая красавица сочувствия, в котором так нуждается. Отперев своим ключом дверь родительского дома, Тор впустил спутников и провёл огни в спальню. Елену он нашёл в гостиной у камина. Она ненавидящим взглядом уставилась в каменную кладку на задней стенке. Губы её дрожали. Девчонка готова была вот-вот разрыдаться. Тор только и успел, что подхватить её на руки. и шагнуть в домады, когда разразился водопад. Ничего по годам спящих женской истерикой. Она ревела в голос, по-детски растирая глаза, которые моментально опухли и покраснели, и всё равно было прекрасно. Тор сделал то, что хотел сделать ещё в парке. Прижал к себе Елену, крепко обхватив руками, силой вдавливая в мощную грудь и осыпая поцелуями. Он касался губами всего подряд: макушки, висков, мокрых щёк, ярко-розового кончика носа, ушей, шеи и плеч, и снова возвращаясь к лицу, зацеловывая подбородок и уголки рта. Постепенно рыдания стали глуше, а затем и вовсе пропали. Лишь всхлипы напоминали о недавней слабости девушки. Наконец Елена глубоко вдохнула и выдохнула, после чего отстранилась от Тора. "Мне нужно в ванную", охрипшим голосом сообщила она. Да, конечно. Руки неохотно расцепились, отпуская хрупкую фигурку на свободу. Свет, что ли, включить? Нет, лучше торшер. Тор подошел к окну и отодвинул знавеску. Самое длинное в его жизни и насыщенное событиями ночь подходило к концу. Чернильное небо на востоке окрашивалось в мутно-серый цвет. Из ванной комнаты Елена появилась умытая, посвежевшая и взбодрившаяся. «Где теперь будем искать потеряшку?» Задавала вопрос, обравляя одежду. В сторону мужчины она старательно не глядела. «Есть какие-нибудь идеи?» «Увы, нет». За окном взрывались петарды и хлопали фейерверки, окрашивая плохо освещенную комнату в разные цвета. Тор приблизился к девушке и осторожно взял в ладони ее лицо. «Мы его обязательно найдем». «Ты только не волнуйся. Все будет хорошо». послушный кивок. «Да чего ж она ранимая?» Не сдержавшись, прижался губами к влажному ротику, жадно вбирая в себя ее дыхание. Замерла в его руках. А потом со страстью ответила на поцелуй, прижав к его груди ледяные ладошки. Разум Тора помутился от желания. Руки нырнули под полушубок и, добравшись до горячей полоски и нежной кожи на пояснице, перенялись ласкать, выводя пальцами узоры. потребность стать ближе сводила с ума. Победа. Круглые недоумевающие глаза уставились на него в немом вопросе. Вот только Тор и сам не сообразил, что за вопли разносятся по дому, отскакивая от каждого угла. Осознание свалилось на обоих сразу. Метнувшись в холл, каждый попытался определить местонахождение Августа по нестихающим крикам. Там, наконец, сообразил Тор, Продляв несколько небольших коридоров, они упёрлись в тупик, где находилась одна единственная дверь в кладовку. И именно оттуда шли взрывы восторга, уведомляющие округа о победе августа. Справиться с магическим запором оказалось проще простого. Оно и не удивительно. Охранку ставил девятилетний ребёнок. Дверь, недовольно скрипнув, распахнулась, представив удивлённым взорам взрослых выплясывающего в тесной каморке мальчишку. Упоение собственной победой было настолько велико, что он не сразу заметил зрителей, а шалело наблюдавших за индейскими танцами. Подаль, прямо на полу, стоял ноутбук с сияющим на экране сообщением. «Вы победили! Поздравляем!» Кто бы мог подумать! Этот Тихоня все время был дома, спрятался от всего мира за хлипкой дверью и наушниками, да играл себе вслазь в компьютерную игрушку. Зато Елена с Тором прошли реальный квест в поисках пропавших детей. Все шестеро нашлись, прошептала девушка, и такая блаженная улыбка при этом заиграла на её лице. Ой! Мальчишка всё-таки обнаружил незваных гостей в своей каморке. Виноватый взгляд упёрся в пол, а рука стянула с головы наушники. К бабушке и дедушке скомандовал Тор. Пора спать. Август кивнул и побрел в гостиную. Последовать за ним не дала Елена, обхватившая Тора за шею и прижавшаяся к щеке губами. Когда она отстранилась, глаза ее лихорадочно блестели. «Спасибо! Если бы не ты, мне страшно подумать, чем могли закончиться приключения детей. Ты настоящий мужчина, смелый, добрый, благородный. Спасибо тебе!» Его восторженная благодарность смутила Тора. Подумать только. В последний раз он робил в подростковом возрасте, когда родители его застукали в объятиях одноклассницы. Неловко потёр щёку, горевшая от целомудренного поцелуя, и молча пошёл за племянником. Исче его его так бросило в жар. Может, может от того, что впервые получил столь лестную оценку своим действиям без какого-либо подтекста и корыстности. Ладно. Сейчас отведёт мальчишку и разберутся. Тор проводил августа к родителям, дошёл до детской спальни, пересчитал маленьких шалопаев по головам. Все на месте. Какое же это облегчение. Теперь можно заняться и более приятными вещами, а именно Еленой. Вот только дома-то оказался пуст. Его встретила тишина и потушенные светильники. На столе в столовой обнаружилась записка. «Не ему, сестре. Адочка, все в порядке. Дети у твоих родителей. Прости, что так получилось. Тор все объяснит. Целую, Елена». Ушла и ничего ему не сказала. «Хотя нет, сказала спасибо, и что он самый лучший. Но до чего этого мало?»